Мы остановились, очевидно, дойдя до края поля. Так, семья уже разобралась на команды. Эдвард стоял на правой стороне поля. Карлайл между первой и второй базой. А Элис на горке. Она собиралась подавать. Эммет махал тяжелой алюминиевой битой, так и свистевшей в воздухе. Играющий за другую команду Джаспер стоял в нескольких футах от него. Перчаток никто из них не надел. «Внимание!»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 Бита стремительно завертелась, отбивая невидимый мяч. Раздался оглушительный треск, который эхо разнесло по скалам. Теперь я поняла, почему мач мог состояться только в грозу. Мяч метеором пронесся над полем и улетел в лес. «Пропал!» — тихо пробормотала я. «Подожди!» — предупредила Эсма и насторожно подняла руку. Эммет пулей летал среди бар, а за ним тенью следовал Карлайл. Я поняла, что Эдвард не словил.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 Восхищенная Элис пожала обоим руки. По ходу игры счет постоянно менялся. Поочередно выходя вперед, Каллами и Хейлы радовались, словно дети. Эсма, то и дело, приходилось призывать их в порядку. Над Форксом грохотал гром, но на поле не упала ни единой капли. Итак, Карлайл стоял на подаче, Эдвард в защите, когда Элис громко застонала. Я, как обычно, не отрывая, следила за Эдвардом и заметила, как он резко поднял голову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 Эммед заиграл внушительными бицепсами. «У нас только один выход», — хладнокровно молвил Карлайл. «Продолжим игру». Элли же сказала, что им просто любопытно. Весь этот разговор не занял и нескольких секунд, но, к своему удивлению, я четко расслышала каждое слово. Конечно, я не поняла, что одними губами спросила у сына Эсме, зато увидела, как он отрицательно покачал головой. На бледном лице женщины отразилось облегчение. «Эсма, мы поменяемся ролями. Теперь ты будешь кетчером», — проговорил Эдвард, опускаясь на землю рядом со мной. Остальные нерешительно вернулись к полю, то и дело бросая настороженные взгляды на лес. Судя по всему, Элис и Эсма не собираются уходить слишком далеко. «Распусти волосы», — спокойно попросил Эдвард. Я послушно сняла резинку, и длинные пряди рассыпались по плечам. «Они скоро придут?» — озвучила очевидную истину я.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 Один за другим они появились на лесной опушке, двигаясь на расстоянии примерно десяти метров друг от друга. Первый мужчина, едва выйдя из лесу, тут же шагнул обратно, уступая дорогу высокому бородачу, который по всей вероятности являлся лидером группы. Третий шла женщина. Даже на большом расстоянии я разглядела морковно-рыжие волосы. Сбившись в кучу, незнакомцы настороженно приближались к каленам. Словно группа хищников,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 а в блестящих прядях женщины запутались листья и сухие ветки. Непрошенные гости так и пились глазами холеного Карлайла, Эммета и Джаспера, стоящих возле приемного отца словно адъютанты. Предводителя гостей без всякой натяжки можно было назвать очень красивым мужчиной. Оливковая кожа, блестящая, цвета воронового крыла волосы. Высокий, он мог бы считаться мускулистым, но только не рядом с Эмметом.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 Эмми, Джаспер, Эсма, Розали, Элис, Эдвард и Белла. Доктор Каллен представил всех сразу, намеренно не привлекая внимания каждому отдельно. Признаюсь, я страшно удивилась, услышав свое имя. «Возьмете нас в игру?» – вежливо спросил Лорен. «Вообще-то мы уже закончили. Может, в другой раз?» «Вы надолго в наши края?» Как непринужденно держался доктор Каллен. «Мы идем на север. Просто решили узнать, кто здесь живет.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 Эдвард и Джеймс так и застыли, готовые в любой момент броситься друг на друга. «Она с нами!» Карлайл обращался скорее к Джеймсу, чем к Лорену, который, судя по всему, почувствовал мой запах не так сильно, как его спутник. Однако дикий огонек зажегся в его глазах. «Вы принесли закуску?» Поинтересовался Канада, сделая шаг в мою сторону. Блеснув крепкими белыми зубами, Эдвард зарычал еще громче. Лорен тут же отступил.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 Он бросился бы на любого, кто попробует меня обидеть. Похоже, нам еще многое нужно узнать друг о друге, — примирительно проговорил Лорен. — Совершенно верно, — холодно согласился Карлайл. — Мы по-прежнему рады принять ваше приглашение. Темные глаза метались от меня к Карлайлу. — Девушку мы не тронем, — обещаю, — и не станем охотиться на вашей территории. Джеймс раздраженно посмотрел на предводителя и переглянулся с Викторией которую очень испугали сыновья доктора Калона. Я покажу вам дорогу, спокойно сказал Карлайл. Джаспер прозоли Эсма. Калын и Хеллы дружно загородили меня от назойливых гостей, не спуская настороженных глаз Джеймса. Пойдем, Белла, тихо позвал Эдвард. Меня словно к месту приросла, не решаясь даже пошевелиться. Ему пришлось как следует меня встряхнуть.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 Уткнувшись лицом в мягкую кожаную куртку, я не решалась закрыть глаза. Радостное возбуждение, обычно исходившее от Эдварда волнами, сегодня отсутствовало. Сменившись холодной яростью, еще быстрее гнавший его через лес, брат с сестрой с трудом за ним поспевали, хотя и бежали налегке. До джипа мы добрались в рекордно короткое время. Даже не сбавив шагов, Эдвард швырнул меня на заднее сиденье. «Пристегни ее!» – бросил он Эммету, который влетел в машину следом. Элис уже сидела впереди, рядом с младшим братом. Мощный мотор зревел. Джип развернулся и покатил по взрывающейся дороге. Эдвард что-то бормотал. Больше всего неразборчивые слова походили на поток грязных ругательств. Обратная дорога почему-то показалась мне ухабистой и тряской, а в вечернем сумраке и очень страшной.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 Не отрывая глаз от дороги, проговорил он. Спидометр показывал сто двадцать километров в час. «Поворачивай назад. Ты должен меня отвезти домой». Я пыталась отстегнуть ремень безопасности. «Эммет!» — негромко позвал Дата Каллен. Медвежьи лапы тут же вцепились в меня мертвой хваткой. «Эдвард, пожалуйста, ты не можешь так со мной поступать!» «Белла, успокойся, прошу тебя!» «И не подумаю!»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 Мрачно взглянув на сестру, он погнал еще быстрее. Слушай, ты не должен так не поступать. Ты ничего не понимаешь, раздраженно зарал Эдвард. Я никогда раньше не слышала, чтобы он срывался на крик. Стрелка спидометра поползла 150 километрам. Это же охотник, Элли! Ты что, не видишь? Настоящий следопыт, ищейка, если тебе угодно. Я почувствовала, как окаменел сидящий рядом Эмэ. Эдвард, остановись, — спокойно проговорила девушка, однако в ее голосе звучала сила, которую я прежде не замечала, то семьдесят километров в час. Остановись. Элис, ну хоть ты послушай. Я ведь прочитал его мысли. Он самая лучшая ищейка на свете. Я даже не предполагал, что такие живут среди нас. Ему нужна она, Элис, именно она. Сегодня он начнет охоту.